Глава 24. Манипуляции. Шестой этап. «Так, стоп!» – понимая, к чему приведут их переглядывания между собой, сразу же воскликнул Хиро. «Вы чего это тут удумали, а?», а разве не видно?» – спокойно произнес один из троицы. «Мы все видели выскочившее уведомление». Проигравший всего один, а победителей трое. Лучше заранее определиться с целью и быстро с ней расправиться. Тогда у нас останется больше времени на подготовку. Вполне себе разумная стратегия, не находишь? Стратегия-то разумная, но логики в том, что вы решили выбрать меня своей целью, я не нахожу. Командир не просто так тянул время. «Они не спешили атаковать, пусть и пододвинулись поближе друг к другу. Их союз еще не сформировался настолько, чтобы безоговорочно доверять своим временным союзникам, и этим собирался воспользоваться Хиро. Вы только появились и уже выбрали своей целью меня. Вам не кажется, что такие решения не следует принимать настолько спонтанно?» «Не пытайся нам заговорить зубы, Хиро». В разговор вступил еще один участник. «Судя по твоему отливающему серебром цвету кожи, ты именно тот, о ком ходит множество слухов среди преемников, сильный лидер, имеющий большое число последователей, и мало того». Он на мгновение замолчал, яростно сверкнув глазами. «Ты убил одного из наших на прошлом этапе, Тимура». Тот, кто говорил до него, усердно закивал. Понятно, значит, это парочка преемники Создателя, причем оба. Это сразу же делает ситуацию более обостренной, ведь ими движет чувство мести за убитого соратника. Вопрос в том, кем является третий, если и он с ними заодно, то сражения не избежать». «Теперь мне ваша позиция стала более ясна. Вы – преемники Создателя», – вздохнул Хира, держа руки свободными и пока не вынимая оружие, всем своим видом показывая доброжелательность. «Моим покровителем является Гвендолин, но, думаю, вы и так уже об этом в курсе. Остался последний участник этого мероприятия. Прежде чем мы начнем, может, хотя бы представимся», «Зачем это нужно? Когда этап завершится, мы переместимся обратно, и шанс того, что нам доведется столкнуться в дальнейшем, минимален. Пытаешься выиграть немного времени. Для чего?» В отличие от своего союзника с интересом, наблюдающим за разговором, этот прямо сочился желчью. «Насколько бы ты сильным ни был, выстоять против троих тебе будет невозможно». «Мои слова могут показаться тебе грубостью, но я обязан задать этот вопрос», глядя ему прямо в глаза, произнес командир. «Ваш почивший товарищ Тимур, какое он занимал место среди преемников Создателя?» «Второе», – неожиданно ответил тот, кто заговорил первым, «и он близок к тому, чтобы занять место фаворита, будь у него чуть больше времени». Пусть он и был сильнее нас, но вы сражались с ним один на один, и я уверен, эта битва была не из легких. Нас же трое, и в отличие от тебя нам известна большая часть твоих навыков и способностей. В этом и есть самый большой минус популярности. За тобой внимательно наблюдает слишком много глаз, в отличие от нас. А ты что скажешь?» Обратился к третьему молчаливо стоящему участнику Хиро. Пусть мы и не представились полностью, но показали свою принадлежность к покровителям, в отличие от тебя. Тебе есть что сказать, или и дальше продолжишь отмалчиваться? «Раз уж ты так сильно настаиваешь, то я отвечу». Сиплым с голосом произнес он. «Александр, покровитель, мать паразитов! Можно с уверенностью сказать, что мы трое союзники. Ты успел насолить нашим покровителям, и они все точат на тебя зуб. Поэтому наш союз неизбежен». Командир сощурился, услышав преемником, кого является Александр. В его голове моментально сформировался план. Осталось только понять, сработает он или нет. «Понятно». Тяжело вздохнул Хиро, повернувшись к первым двум. «Что вам известно о покровителе последнего участника, ребята?» «Ты действительно считаешь, что сможешь разубедить нас в принятом решении?» Снова выступил Ворчун. «Плевать мы хотели на его покровителя. Для нас главной целью остаешься именно ты. Неважно, что ты скажешь, наше решение останется неизменным». «А я бы послушал», – неожиданно произнес его союзник, – «десятью минутами раньше или десятью минутами позже закончим, не так важно, как получение новой информации. Судя по тому, как уверенно ведет себя Хиро, в его рукавах спрятано несколько козырных тузов, и если мы прямо сейчас бездумно на него бросимся, даже не дам договорить...» Есть высокая вероятность, что дорого за это поплатимся сейчас или же в будущем. «Нравятся мне умные люди, в отличие от твоего напарника», усмехнулся командир, и все поняли, кого он имел в виду. Тому явно не понравилось сказанное, что было отчетливо заметно по вздувшимся венам на висках, но на удивление ему удалось сдержать себя в руках. «Как вы знаете, я являюсь преемником Гвендолин, она же отвечает за систему. Благодаря этому мне доступно куда больше информации, чем вам. Прежде чем я начну, ответьте мне всего на один вопрос». Хиро на несколько секунд замолчал, внимательно всматриваясь в лица оппонентов. «Приходилось ли вам терять друзей, близких, знакомых или родственников с начала апокалипсиса?» Не от того, что они погибли в бою, а потому, что оказались зараженными. «Ах ты, ублюдок!» Вытащив внушительный молот, на командира уже собирался броситься драчун, но его успел перехватить напарник. «В какую игру ты пытаешься с нами играть?» Александр же после слов Хиро немного напрягся и нахмурился, но ничего не стал говорить. Это большая ошибка с его стороны, ведь пока что у него еще возможность ринуться в атаку, и вполне возможно, что двое других сразу же подключатся, но он дает шанс командиру высказаться. «Успокойся, Алексей!» – придерживая напарника, крикнул его союзник. «Для начала дай ему договорить!» Повернувшись к инопланетному путешественнику, тот продолжил. «Конечно, нам приходилось терять близких и друзей, как и почти любому человеку на этой планете. И чем больше был круг общения, тем сильнее была утрата. Но мне непонятно, для чего ты задаешь настолько провокационные вопросы, Хиро?» «Все довольно просто. Командир оставался спокоен, и такое поведение с его стороны еще больше настораживало остальных». Каждый из покровителей отвечает за что-то в этой игре. Думаю, вы и сами это прекрасно понимаете. Мой за систему. Ваш создатель на его счет не уверен. Мне довелось с ним встретиться всего лишь однажды. Но наверняка и за ним что-то закреплено. А вот мать паразитов... Что мать паразитов? Алексей был готов вырваться и броситься в атаку, но крепкая хватка его напарника не давала ему этого сделать. «Думаю, что вы уже и сами знаете, что зараженными стали не благодаря какому-то вирусу или чему-то подобному. Тон командира изменился на ледяной, а благодаря тому, что в телах людей начали развиваться паразиты». Те, кто выжили в самом начале, обладают большим сопротивлением к ним, но это не значит, что в их телах этих паразитов нет. Просто они развиваются намного медленнее по сравнению с обычными людьми. Став игроками, они, грубо говоря, погрузились в подобие спячки». Медицинский отдел МКС вместе с отделом разработки уже долгое время проводят исследования с целью найти возможность извлечения этих тварей из человеческих организмов. На более поздней стадии шанс успешного извлечения значительно уменьшается, но для обычных зараженных еще есть надежда на извлечение. Чему ты нам все это рассказываешь? Думаешь, что нас растрогает твоя история, и то, что вы пытаетесь создать так называемую вакцину, чтобы спасти людей? Задумчиво произнес тот, кто держал своего напарника. Тогда ты не совсем по адресу, тем более к основной теме нашего разговора ты так и не подошел, а именно к матери паразитов. «Всему свое время», – уверенно бросил Хиро, – «и прямо сейчас я продолжу. Мать паразитов является одним из высших существ, и ее задачей в этом мире было распространение этих самых паразитов среди всего населения планеты. По сути, она является той, кто превратил этот мир в то, что мы сейчас видим». «Это правда?» Алексей перестал предпринимать попытки вырваться и медленно повернул голову к третьему участнику. «Александр, я тебя спрашиваю, это правда?» Она просто выполняла возложенные на нее обязательства. Спустя несколько долгих секунд нехотя ответил тот. «Как и сказал этот ублюдок, у каждого высшего существа в этом мире свои обязанности». «Ну ты, тварь, Сашка!» С трудом сдерживая себя в руках, почти шепотом произнес Алексей. «Мало того, что из-за этих паразитов нам пришлось своими же руками убивать знакомых, друзей, членов семьи, чтобы выжить, так ты еще и присоединился к этой мразе после всего того, что она сделала с людьми. В тебе что? Совсем ничего человеческого не осталось, ублюдок!» «Думаю, что вы сталкивались с именными монстрами, которые не только превосходят других в силе, но и обладают возможностью поддерживать беседу», – начал подливать масло в огонь Хиро. «Так вот, я еще не все сказал про паразитов. Для того, чтобы спасти своих подданных на умирающей планете, мать паразитов превратила их, как бы это банально ни звучало, в паразитов». Подселяя их в человеческие тела, они постепенно развиваются и эволюционируют, захватывая над ним контроль. Чем больше контроля они получают, тем сильнее становятся и возвращают свои воспоминания. По сути, именные монстры – это первый этап, означающий лишь одно – паразит, находящийся в теле, полностью завладел им. Не знаю, какие именно преследуют цели все остальные высшие существа, но покровитель Александра в любом случае окажется в выигрыше, когда все закончится. На этой планете останутся лишь ее подданные, неважно какой будет результат. Все сказанное тобой сейчас, это правда? Отпустив Алексея, двое преемников создателя отошли подальше от Александра, внимательно наблюдая за каждым его движением. Откуда у тебя такая информация? Можешь быть спокоен на этот счет. Сказанное мной является чистой правдой. Спокойно произнес Хиро. В противном случае я бы просто не стал поднимать этот вопрос. Тем более, как вы и сами говорили, молва обо мне разнеслась по всему миру. «Сомневаюсь, что там хоть раз говорилось о том, что я не держу свое слово». На этих словах задумчивое выражение появилось на лицах всех собравшихся. Осталось лишь сделать завершающий штрих, который Хиро давно придерживал в рукаве. «А сейчас я покажу вам, почему все это время оставался спокойным». Командир протянул руку в сторону и, использовав около пяти процентов магической энергии, произнес «Метеор!». В полусотни метров от пятачка, на котором находились преемники, пронесся огромный горящий валун. Врезавшись в соседнюю скалу, произошел мощный взрыв, от которого тряхнула даже их гору. «Мощность была такая, что легко можно было уничтожить целое здание, не говоря уже о выступе, на котором все находились. Это я использовал лишь часть своей силы, очень небольшую часть», – подчеркнул Хиро. «И если вы, даже после моих слов, все же решите атаковать меня, то я использую куда большее количество магической энергии». Сомневаюсь, что у кого-то из вас хватит сил, чтобы защититься от такого, а если и хватит, вы будете сильно ослаблены. Этим я пытаюсь показать, что вам необходимо все тщательно обдумать, прежде чем начинать действовать. В противном случае есть высокая вероятность, что мы все можем здесь остаться, хотя насчет последнего сомневаюсь. От своего же навыка у меня есть защита, и в сражении с Тимуром я это доказал, поэтому тщательно обдумайте, какими будут ваши дальнейшие действия. Решите атаковать меня, с высокой долей вероятности, погибнув при этом ради мести, или же... Что или командир не стал договаривать, здесь было и так понятно. «Манипуляция – вещь сложная, особенно, когда против тебя агрессивно настроены все оппоненты. Но если повернуть их мысли в другое русло, все становится возможным». «Сашка, что скажешь в свое оправдание?» Алексей стоял, подбрасывая на ладони свое оружие. «А ведь Хиро прав. Как бы мне не хотелось этого признавать, но он значительно сильнее нас, и я уверен» что показана им лишь верхушка айсберга. Мы хотим отомстить за товарища, но и оставлять такого ублюдка, как ты, в живых желания нет от слова совсем. Ты не только предал человечество, но и присягнул на верность той, кто сотворила это с людьми. Как тебя после такого можно называть? У каждого свое видение ситуации, хрипло ответил тот. И не вам меня судить, не зная всех обстоятельств. В обмен на то, что я присягнул на верность матери паразитов, она извлекла из тела моей младшей сестры эту гадость, и она смогла стать прежней. Ради нее я готов стать хоть злом во плоти, лишь бы она улыбалась и была счастлива». «Ты, ублюдок, хоть подумал о том, сколько других сестер, братьев, матерей и отцов, а также просто хороших людей пострадало от той, кому ты присякнул на верность!» — взорвался Алексей. «Это ни в коей мере не оправдывает принятого тобой решения!» «Мне плевать на всех остальных людей!» — сверкнул глазами Александр. «Для меня самое главное — моя семья, все остальное неважно!» «Ну и мразь же ты!» — тяжело вздохнув, произнес напарник Лёши. «С одной стороны, я понимаю, что тебе пришлось сделать ради того, чтобы твоя сестра вновь стала прежней, но...» «Принять этого не могу. Для завершения этого этапа необходимо, чтобы один из собравшихся здесь умер. Мы с Алексеем будем действовать сообща, и нам плевать, кто из вас двоих это будет». «Поэтому дадим вам шанс. Сражайтесь, и тот, кто останется в живых, пройдет дальше». «Нет, так не пойдет», – спокойно произнес Хиро. «Я не собираюсь плясать под вашу дудку. Либо вы втроем объединяетесь, несмотря на те чувства, которые испытываете к Александру и пытаетесь уничтожить меня, как и было задумано изначально, или же...» «Можете сами с ним разобраться. А я не просто не буду во все это вмешиваться и останусь на своем месте до самого конца. Я вам двоим не доверяю. Есть высокая вероятность, что во время нашего с ним сражения вы решите меня атаковать в спину. Так лучше я буду сражаться сразу против вас всех, чем пропущу удар в самый неподходящий момент. В таком случае у меня будет намного больше шансов выжить». Алексей переглянулся с напарником, на что тот еле заметно кивнул и повернулся к Хиро. Даешь слово, что не станешь вмешиваться в наши сражения!» Командир несколько раз кивнул. «Запомни, Хиро, мы тебя не простили и при нашей следующей встрече обязательно попытаемся тебя уничтожить, но сегодня тебе везет. оставлять этого ублюдка в живых в наши планы не входит». «Надеюсь, что ты свое слово держишь, как о тебе говорят». Командир демонстративно уселся на каменный выступ, скрестив руки и ноги всем своим видом, показывая, что не собирается ничего предпринимать. Этого оказалось достаточно. Алексей и его напарник еще раз приглянулись и понеслись в сторону Александра, атакуя его с двух сторон, между троицей, Завязалась нешуточная схватка, и стоит отдать последнему должное, он довольно уверенно против них держался, по крайней мере, первое время. В ход пошли более мощные и сильные заклинания, а также особые способности. Алексею оторвала от руку и ранила в ногу от неожиданной атаки Александра, но в этот же самый момент его напарник ловко оказался за спиной противника и положил ему руку на голову. Спустя мгновение там взорвалась, как переспелый арбуз, обдав их двоих кровью и остатками плоти и черепа. Сам бой длился не более минуты, да и проходил в молниеносном темпе. Александр, судя по увидитому хиру, был сильнее каждого из них, но решила грамотная командная работа. По их отточенным движениям было видно, что они не в первый раз сражаются в паре. Сразу же выскочило новое системное оповещение. Поздравляем! Шестой этап глобального задания для вас завершен. Победители – Алексей, Сергей и Хиро. Вам начислено по 500 очков влияния. Проигравший Александр по причине смерти. Общее количество очков влияния Хиро на момент завершения шестого этапа – 3000. Рейтинг? Восьмой из сорока двух. Вы будете перемещены обратно в течение одной минуты. На каждого участника наложено защитное заклинание, которое невозможно уничтожить. Вы сразили преемника, негативно относящегося к вам, высшего существа, даже не участвуя в сражении. В связи с этим находившиеся в его прямом подчинении люди к вам не переходят. Их поровну разделят Алексей и Сергей, принявшие непосредственное участие. «Мы еще с тобой встретимся, Хиро», напоследок произнес Сергей, глядя прямо в глаза командиру, «и будь уверен, что эта встреча станет последней для одного из нас». Инопланетный путешественник не стал ничего говорить и в итоге переместился обратно на станцию в молчании.